Глава 10. Август 1779 года. Анаполис, бывший Хаджибей. Екатеринославль, Российская империя. К следующему году новые причалы будут достроены. Но и сейчас порт справляется с грузовым потоком. То же самое касается складов, мы будем их расширять. Ведь сначала придется возить военные грузы, а далее большие объемы зерна. Лучше подготовиться заранее. Генерал-губернатор области Гудович. Водил указкой по карте города, названного в честь моей дочери. Кстати, надо издать инструкцию, дабы народ не путался в похожих названиях. Екатеринославль на Днепре носит имя моей супруги, а Екатеринбург – одной курлянской шлюхи. Нет согласия между двумя ветвями царствующей фамилии, да и не будет, ибо по прямой линии наследников мужского пола давно нет. А остатки потомства Ивана Алексеевича больше вельфы, нежели романовы. Но вражда осталась, пусть и в моей голове. В бурно развивающийся и застраиваемый город мой кортеж прибыл вчера. Несмотря на предупреждение о необходимости соблюдать скромность, местные власти устроили яркую встречу. А чего делать? Не запрещать же людям приветствовать императора с наследником. Пришлось присутствовать на молебне. Далее был парад, махания ручкой восторженным подданным и тождественный обед. Сегодня после полудня у меня прием делегации местных жителей но перед этим был утренний объезд территории порта, а сейчас совещание в кабинете Гудовича. Помещение небольшое, но мы поместились. Благо, кроме Шишковского, главы области, его заместителя, майора жандармерии Семеновой, трех секретарей, здесь никого нет. Встреча с генералитетом у меня завтра, и состоится она в одном из военных городков в пяти верстах от Анаполиса. Я не стал тратиться на защитную линию к северу от Дуная, ибо знал о предстоящей войне. Зато мы хорошо закрепились на Днестре, возведя несколько крепостей. Туда же вскоре начнут завозить артиллерию, амуницию, порох и продовольствие. Солдаты же раскиданы по военным городкам и временным лагерям. Их будут стягивать границы прямо перед началом войны. Затем у меня весьма сложное совещание с главами областей уездов, которые должны собраться в Екатеринославле. Буду подводить итоги поездки заодно раздам новые приказы. Пока развитие юго россии идет штатно, Но хватает шероховатостей. А вот денег у меня все меньше. Новым землям пора зарабатывать самим. Только в ближайшие три года это сложно реализовать. Ведь строительство дорог, поселений, городов, портов и заводов не прекращается, а наоборот увеличивается. Тут еще война, грозящая нанести казне гораздо больше урон, нежели большая часть моих прожектов и реформ. Вообще забавная ситуация. Золота добывается все больше, впрочем, как и собираем хлеба. Держава начала производить многие вещи, ранее закупаемые за границей. А денег не хватает. Мы недавно рассчитались с испанцами по кредиту и сразу же взяли новый. Я понимаю, что при таком развитии ситуации и войн, за исключением с османами, Россия лет через 7-8 перестанет жить в долг. Разве что останутся облигации внутреннего займа, практически спасшего начала моего правления. Казначейство продолжает выпускать ценные бумаги, которые пользуются немалым спросом, В том числе у иностранцев но главная цель уже достигнута дворяне перестали держать деньги в золоте предпочитая облигации и банковские счета только этого недостаточно слишком много вложено в долговременные прожекты которые не скоро принесут пользу а деньги нужны здесь и сейчас начнешь задерживать жалования чиновникам или военным так сразу начнется мздаимство расхищение полковых касс закупка дряной амуниции и провизии Мы же только более или менее прижали воров. Нельзя позволить управлению страной откатиться ко временам Екатерины. Это поставит жирный крест на всех моих начинаниях. Я ведь и людей потихоньку перевоспитываю, внушая здоровые идеи и отвращаю от воровства. Но как убедить человека жить честно, если он получает гроши, а его семья вынуждена бедствовать? Поэтому мне приходится крутиться, как у на сковородки, выискивая новый способ заработать. Однако тоже расширение порта и строительство складов Изымает из казны огромные средства. Все понимают, что они окупятся после подписания мирного соглашения. Другой вопрос, позволит ли нам воспользоваться плодами победы. Уж больно не нравится нравятся межшевеления в Европе. Если кратко, то на Россию начали натравливать шведов. При этом сейчас у нас нет никаких разногласий с соседями. Но почему-то Швеция уже второй год приводит в порядок флоту и строит новые корабли. То же самое касается армии. Только денег у нее на это нет. Значит, снова подсуетились наши европейские друзья. Забавно, что средства в Стокгольм идут одновременно из Лондона и Парижа. Какое удивительное единение двух враждующих ныне держав. Голландцы тоже начали непонятные маневры, хотя мы сейчас с ними в мире. Более того, давно между нашими странами не было такого большого товарооборота. Наверное, нацию моряков и торгаши раздражает деятельность русских факторий в Африке, которые значительно расширили свое влияние, и скоро начнут приносить прибыль. Еще и наши торговые корабли спокойно курсируют до экватора и обратно, постепенно обрастая фрахтами через торговых агентов, раскиданных по Европе. В этом деле нам сильно помогли испанцы, открыв для России свои порты. С португальцами нам тоже удалось договориться, а это значит, что мы отнимаем чей-то хлеб. Пока идет война, в которую вязли основные игроки, наши крохи никого не интересуют. Но по ее окончании начнутся совершенно совершенные игры и все это лежит нам не тяжким грузом. «Что с припасами и жильем для переселенцев?» спрашиваю Гудовича, быстро пробежавшись взглядом по нужной странице доклада, составленного моей канцелярией. «Доверяй, но проверяй. Я следую этому постулату с первых дней правления, что приносит ощутимую пользу. Но и стараюсь не перегибать палку, запугивая подчиненных, раздувая штат ревизоров. В управлении государством нужен баланс и терпение». Честные чиновники толпами не рождаются, и посредственных персонажей среди управленцев хватает. Приходится работать с тем, что есть, не забывая о воспитании новой поросли служивых людей. Мы готовы разместить и накормить более 5000 семей уже сегодня. И ручеек переселенцев не прекращается, несмотря на приказ султана. Это не считая немцев и славянских колонистов из Священной Римской империи. Их мы размещаем в будущих промышленных районах а с теми, кто хочет обрабатывать землю, гораздо легче. Они пребывают с деньгами, инструментом и семенами. А утернауты, вот болгары, валахи с сербами перебираются через Дунай голые и голодные. Но мы пока справляемся, — степенно ответил генерал-губернатор. При этом многие просят в армию или гайдуки. Уж больно люди хотят отомстить магометаном. Здесь мы взаимодействуем с военными и помогаем устроить желающих. Об этом поговорим на совещании с генералами-адмиралами перебиваю докладчика, как обстоят дела со строительством школы ремесленного училища. В таком виде и проходило дальнейшее обсуждение. Только разговор все равно возвращался к переселенцам и будущим беженцам. Народ бежал не только из спорта, но и Австрии. Из Богемии, Силезии и иных немецких пределов люди ехали спокойно, распродав имущество и еще дома, при помощи наших рекрутеров, сбились в сообщество по занятиям. Земледельцы, мастеровые и ремесленники ехали на уже готовые места, Где сразу принимались за дело, а вот с южанами обстояло сложнее. И многие из них действительно сразу записывались в гайдуки и формируемые части европейского строя. К началу войны у нас будут готовы три греческих, два валашских и болгарских полка, а также один сербский. Сейчас войны усиленно готовятся. Перед гайдуками стоит особая задача их переправить через Дунай перед началом войны. Регуляры же будут воевать в составе русской армии. Кстати, из офицеров и наиболее толковых унтеров я хочу сформировать власти будущих государств. Самых толковых мужа отобрали и сильно обучаем управлению, ведь ранее в завоеванных землях правили исключительно османы и ренегаты. Поэтому придется полностью менять чиновников целых провинций, которые должны стать вассальными или независимыми странами. Греки, Валахи и молдаване точно обретут свободу. С остальным как повезет. В любом случае я не собираюсь никого бросать. А еще во главе новых держав станут лояльные России люди, иначе и быть не должно. «Здесь все тоже по графику. Разрешить вопрос, Ваше Величество». После моего кивка Гудович продолжил. «Университет будет открыт в другом городе?» «На самом деле весьма важный момент. Я решил разграничить полномочия в Юго-России между несколькими городами. Антонов мне видится административной столицей и главным районом военной промышленности». Кроме резиденции губернатора, там расположены верфь, склады и строится несколько важных заводов. Анаполис возьмет на себя функции торгового центра. Здесь вскоре заработает биржа, где начнут торговать хлебом и другим продовольствием. Касаемо культурной столицы, если так можно выразиться, мнения разошлись. Мне больше нравится Аннаград, основанный в устье Днепра. Именно там я предложил построить университет. А основной доход город будет получать благодаря торговле, как речной, так и морской. Канцлер с большей частью министров начально настаивали на Киеве, но затем предложили более многолюдный и бурно развивающийся Екатеринославль. Сложность в том, что город, названный в честь моей супруги, становится мощным промышленным центром. Заводы, мануфактуры и мастерские растут там будто грибы после дождя. Денежный народ начал осваивать Юго-Россию еще до войны. А после победы многие решили повременить, когда в переговоры вмешались европейцы. Тогда были опасения, что Россию заставят отдать часть побережья, а Крым выглядел не очень привлекательно для вложения денег. Вот такие у меня заботы. Не скрою, что они приятные. Строить заводы и учебные корпуса гораздо приятнее, чем обсуждать предстоящие военные действия наплыв наплыв беженцев. Касаемо университета, то это стратегическое учреждение. Там я мыслю не только обучать местных юношей, но и воспитывать элиту новых стран, которые появятся на развальных портах. Болгары, валахи, греки и прочие сербы должны получать образование в России, а также пропитываться нашим духом, культурой и обычаями. Это должно касаться как военных, так и гражданских. Именно поэтому мы сейчас готовим преподавателей. А офицеры и будущие чиновники балканских стран пока обучаются в походных условиях. Армейцы прикреплены к полкам, а гражданские работают в различных учреждениях Антонова и Екатеринославля. Нельзя упускать этот момент. Майор мне всю плешь проел, объясняя, что необходимо сразу привязать к себе целые страны. При этом необходимо соблюдать определенный баланс. Люди должны понимать, кто главный в нашем альянсе, но и нельзя их унижать, держа заслуг. Пока народы вассальных и захваченных османами государств сами стремятся на север, вот я и сдал приказ местным властям работать на будущее, привязывая их как можно сильнее. Понятно, что есть Австрия, которая начнет вмешиваться в наши дела. Только бесконечная череда волнений и весьма жестокая позиция Марии Терезии в отношении недовольных начала отталкивать от Вены даже сербов, наиболее от нее зависимых. «Думаю, мы поступим следующим образом, Иван Васильевич, возвращаясь к беседе. Университет мы откроем в другом городе, а у вас будет создано военное училище, где мы станем обучать и иностранцев. И тянуть с этим нельзя. Поэтому начинайте искать место, согласуйте расходы со Степаном Ивановичем и графом Румянцевым. Будто вырубленное топором лицо Гудовича расплылось в улыбке, обнажив крепкие желтые зубы. Зрелище так себе, но я поддержал довольного губернатора, улыбнувшись в ответ. Что касается Киева, то его ждет судьба духовной столицы края. Не вижу смысла вкладывать деньги в его развитие, так как города на юге расположены удобнее. И именно с севера туда поет огромный товарный поток. А древняя столица Руси продолжит быть резиденцией митрополита и прибежищем нескольких монастырей который надо бы секвестировать. Ну, пусть пока все остается по-прежнему. Надо признать, что край развивается весьма бурно. Его уже не назовешь исключительно земледельческим. Недавно открытые залежи углей и различных руд дают надежду на рост промышленности. Это дополнительный доход. Впрочем, вначале придется потратиться. Еще бы решить вопрос днепровских порогов, а также сообщений между Доном и Волгой. При таком раскладе поток грузов увеличится в несколько раз. А само Черноморское побережье станет наиболее населенной и богатой частью России. Но ученые, занимавшиеся исследованием местности, сообщили о немалых трудностях и колоссальных расходах в случае запуска рекомых прожектов. Мы недавно достроили Вышневолочковскую водную систему, и я прекрасно понимаю, что казна таких расходов не потянет. И тогда нам придется кровь из захватывать проливы. Ведь без них легко перекрыть русскую торговлю и просто уничтожить империю экономически. Поэтому. По Казалось, что череде бесконечных совещаний нет предела. Военные, гражданские и торговые дела в новом крае требовали присутствия императора. Вернее, я выступал больше третейским судьей. Все-таки на юге ситуация совершенно отличная от большей части губерний России. Здешний народ более независимый и деятельный, им не надо ничего навязывать, лучше не мешать, ну и направлять в правильную сторону, если сбились с пути. Начнем с того, что в юго нет крепостного права и значительно меньше дворян. Более того, именно тут получили распространение земледельческие поселения, похожие на артели, а не общины. Весомая часть из них уже выкупила паи, принадлежащие государству, и отдали долги. Другие, не менее многочисленные поселенцы, наоборот, не спешат избавляться от компаньона. Ведь это император, то есть я, и у людей есть свои резоны. Во-первых, это защита от чиновников и дворян, не любящих излишне независимых пахарей. Во-вторых, я особо не требую свою долю, предложив народу развивать окрестности поселений. Мои деньги идут на строительство дорог, школ и больниц. Но это не главное. В некоторых областях огромного края и части южных губернии земства находится под управлением крестьян. Есть там купцы с дворянами, но их меньшинство. И сложности у самого многочисленного и угнетенного сословия хватает. Потому мне еще неделю принимать депутации мужиков, съехавшихся в Екатеринославль, откуда только можно. Из-за одинаковых, по сути, трудностей просьбы крестьян порядком утомляют. А вот с одним человеком я готов беседовать хоть каждый день. И вообще не устаю благодарить Господа, что он послал мне барона Фитингофа. Я считаю Ивана Федоровича наиболее полезным для империи человеком, наравне с Шишковским, Бекетовым, Голицыным и Румянцевым. Даже фон Мозен, Миних, Вяземский и Щербатов – вполне заменимой персоны, а вот Остзейц просто находка. За 11 лет во главе Министерства сельского хозяйства барон сделал невозможное. При нем страна перестала голодать. Это не значит, что русские крестьяне жируют. Но урожай значительно выросли, и по стране распространился картофель. Понятно, что на юге ситуация гораздо лучше, чем в центральных губерниях. Только народ перестал массово умирать от недоедания. И именно немец чуть ли не насильно втемяшил в голову помещиков, что пора менять старые традиции и переходить на иные культуры. Перемены больше коснулись севера, где помещики начали дружно переходить на картофель, лен и выращивать скот, что дало толчок развитию выпуска тканей и шерсти. К тому же Фитингов никогда не останавливался и находился в постоянном поиске. Еще министр полностью поддерживал мои реформы, соглашаясь, что в будущем останутся только крупные земледельческие хозяйства только я делал ставку на крупные артели, поддерживаемые государством. А Иван Федорович симпатизировал помещичьим усадьбам, наподобие латифундии по римскому образцу, только с наемными работниками вместо рабов. И к участию государства он относился весьма скептически, считая, что оно должно ограничить свое вмешательство поддержкой научных изысканий и созданию новых инструментов. Но пока мы решили, что надо изучить работу всех форм хозяйствования, Кстати, немцы тоже атаковали целые стаи общинников и помещиков. Да и торговый люд не давал ему прохода. По моему совету барон проводил общение в виде лекций, где делился с народом знаниями, а заодно отвечал на вопросы. И надо сказать, что его выступления буквально забивали большой зал собраний города. Я по большей части знал о ситуации с земледелием в стране, но с удовольствием выслушал объемный доклад о поездке министра по краю после чего предложил Ивану Федоровичу выпить чаю. «Скажите, а как обстоят дела со свеклой? Вспоминаю разговор пятилетней давности. «Академия и столичный университет вам помогли?» Глаза немца вдруг загорелись светом истинного фанатизма, а его полное лицо покрылось румянцем. Есть у него такая привычка увлекаться каким-то прожектом, полностью в него погрузившись. Ранее это были картофели и новая овец, которые уже начали массу разводить в центральных губерниях. И вот теперь свекла. Министерство успешно работает с академией. Хочу выразить вам благодарность за содействие. Не пройди реформу в русской науке, я бы еще долго бился головой об стенку. Но нынешние ученые весьма быстро реагируют на любые предложения, особенно идущие из правительства. И еще бы! Я скрутил обнаглевших академиков в бараний рог. Многие из них до сих пор изучают повадки северных оленей и степных антилоп. Утрирую, но реформа весьма жестко прошлась по паразитам, заставив науку работать на страну, а не самих ученых. Просто вы сами запретили знакомить общественность с некоторыми экспериментами. Поэтому все исследования свеклы проходят в тайне. Но я могу утверждать, что мы добились прогресса. Тучный немец с трудом гасил порывы не начать подпрыгивать от счастья. Профессор Марк Граф оказался прав. Из свеклы можно получать сахар. Я не разделял столь бурной радости фитингофа, поэтому не стал его хвалить. Сколько времени займет вывод овоща, приемлемого для получения сахара? Тут барон погрустнел, но нашел в себе силы ответить честно. Нам потребуется не менее 10-12 лет. Правда, есть надежда на смену места проведения исследований. Со следующего года вывод новых видов овоща будет проводиться недалеко отсюда. Здесь мягкая погода и плодородная почва. Судя по взгляду, немец ждал осуждения с моей стороны. Ведь изначально он говорил, что понадобится гораздо меньше времени, да и денег на исследование ушло немало. Это хорошая новость, Иван Федорович. Пусть будет даже не 12, а 15 лет, но сахарная независимость крайне важна для империи. Объемы закупок растут с каждым годом, что вымывает из страны золото. Немец с трудом сдержал довольную улыбку. Только подходите к вопросу системно. Пока идут эксперименты, изучите места наиболее приемлемые для выращивания свеклы. Далее подумайте о создании целых хозяйств, которые будут выращивать, а далее обрабатывать столь важные овощи. Значит, надо подумать о строительстве перерабатывающих заводов в разработке маршрутов доставки продукции. Не мне вас учить. Барон вскочил и начал меня благодарить. Я же приказал ему сесть и допить чай с вареньем. Мне хочется просто побеседовать с умным человеком без изъявления верноподданических чувств. «Сегодня вроде получится». фетингов успокоился и начал рассказывать о перспективах шерстяных мануфактур в России. Поездка оставила самое приятное ощущение Сыну тоже понравилось, хотя ему приходилось одновременно продолжать обучение с наставниками и вникать в тонкости управления страной. Главное, чтобы мальчику не задурили голову. Я часто отпускал его посещать военные городки, верфи, заводы и общинные поселки. При этом рядом с Сашей крутилось немало новых лиц. Лести и прочих словословий он наслушался изрядно. Благо есть надежда на весьма острый ум и ироничность сына, явно унаследованный от матери. По дороге домой я думал о том, как соберется вся семья. Внутренне улыбался, представляя раздачу подарков, ставшей настоящей церемонией. Тоже знал, что это был последний благодатный месяц в моей жизни.